Глава 8 Накачав лодку, собрал из двух половинок дюралевые весла. Закрепил в уключинах, завинтив стопорные гайки. Уложил рюкзак, разобранный спиннинг в чехле. На боковом леере защелкнул карабин с длинным шнуром, на конце которого закреплена банка, залитая свинцом. Лучший и удобнее якоря для лодки он не видел банка отлично держала на струе реки быстрой попутного мне ветра Стикс мне в помощь столкнул лодку в воду перелез в нее снял автомат с плеча положил между ног стволом на баллон кормы оттолкнувшись веслами от одна хат плыл от берега работая одним веслом развернул лодку кормой против течения и табаня стал подниматься У него была конкретная цель – обследовать большое водохранилище, которое вверху через километр пристыковано по воле Стикса к речке. Вспоминая, как в свой первый день попадания в ули, он обнаружил остров шалашом то ли рыболовов-любителей, то ли браконьеров, он предполагал найти подобное и в этом водохранилище, попутно собираясь заняться и банальной рыбалкой. Оказалась визуальная граница кластеров. Лодка пересекла ее и оказалась в спокойных водах водохранилища. Алексей ощутил, что сразу стало легче грести. Впереди далеко виднелось большое темное пятно. Алексей достал из рюкзака бинокль, забыл еще на берегу его приготовить. Навел резкость. Пятно оказалось вполне ожидаемыми зарослями тростника. Можно надеяться, что среди них есть и острова, тем более за тростником, возвышаясь над ним, в голубой дымке тянулась длинная полоса какой-то растительности. Изучив водные просторы и расстояние до объекта, повесил бинокль на шею, решил, что -то банить туда долго, а по курсу имеется чистое водное пространство. Развернул лодку на девяносто градусов и, оказавшись спиной к направлению движения, мощными и в то же время размеренными плавными взмахами, стал загребать на себя. Словно выпущенная тетивой, лодка как стрела понеслась к цели. Лишь периодически он оглядывался, то одним, то другим веслом корректируя курс лодки. Плыть оказалось, в общем-то, приятно. Тихо, ветра нет, правда, немного солнца слепит глаза. Приблизившись к ближней массе тростника, он поразился ее размером. Целый архипелаг. Издали пятно казалось большим. Сейчас же он увидел и оценил реальные масштабы зеленого архипелага. Подумал и решил. «Надежда. Архипелаг. надежды! Красиво звучит. Черт возьми, должно же быть и что-то светлое и хорошее в этом дерьме, в которое мы попали. Надо жить, а не выживать. Развернул лодку обратно и привычно Табаня поплыл, изучая зеленый архипелаг. Лодка плавно скользила в его протоках среди тростниковых зарослей. Неожиданно впереди раздался мощный всплеск. Опустил на дно банку якорь. Оказалась глубина не более полуметра. Выбрал лишнее количество шнура. Оставив небольшой запас, зафиксировал его. Лодка немного покачивалась на воде от волн, разбежавшихся из эпицентра атаки хищника. Расчехлил спиннинг, собрал. Из рюкзака достал пластиковую коробку с приманками. Долго перебирал воблеры-блесны, пока не остановил выбор на обычной металлической блесне. Колебалка никогда его не подводила. Чем проще, тем лучше. Взяв спиннинг, немного подмотал плетню с блесной повыше, отложил скобу на безынерционной катушке. Указательным пальцем прижал плетенку к удилищу и коротким замахом, убрав палец с лески, послал приманку в нужную ему точку на поверхности воды. Блесна шлепнулась и ушла в воду. Левой рукой начал медленно вращать ручку катушки. Буквально после нескольких оборотов катушки последовал мощный удар, и спиннинг выгнуло в дугу. Уперев комель палки в локоть, Алексей попытался потянуть на себя, распрямляя, но новый сильный рывок заставил затрещать фрикцион катушки, понемногу стягивая плетенку со шпулия. «Щуку, а это была она, нельзя отпускать в тростник!» Поджал фрикцион, плетня должна была выдержать нагрузку и рывки. Начал с усилием поднимать удилище, тут же подматывая обратно на шпулю отвоеванной у хищницы метры шнура. Очередной рывок, и удилище постепенно возвращалось в предыдущее положение. Алексей вновь стал поднимать его. Уставшая щука начала понемногу сдаваться. Собрав силы, в последний момент сделала свечку, выпрыгнув из воды и мотая мордой с раскрытой зубастой пастью из стороны в сторону. Пыталась избавиться от тройника на блесне, но тщетно, прямо слышно, как зубы хищницы заскользили по вольфрамовому поводку. Лодка закачалась на волне, вызванной падением щуки обратно в воду. Он подтянул уже совсем обессиленную рыбу к борту, наклонился, подцепил под жабры и перекинул в лодку. Положил спиннинг поперек лодки и поспешил сжать левой рукой трофей чуть ниже жабер, пока она не пришла в себя. Правой вытащил из кобуры на разгрузке пистолет и рукоятью пару раз стукнул ее по голове. Трехкилограммовая, по прикидке на глаз щука, очнувшись, могла устроить в лодке свето Сунул обратно в кобуру ПМ, поправил автомат, который чуть не выпал за борт. Щуку кое-как уложил в пакет, ругая себя, что он последний спрятал в рюкзак. Вновь мысленно выругал себя, что не мешало бы заранее сделать кукан, раз забыл его прикупить в городе. «Вот ты ладушки, на жаренку рыба есть, теперь только разведка архипелага». Снявшись с якоря, стал далее петлять в многочисленных протоках, кругом осматриваясь. Как здесь все-таки красиво. Проплавав около часа, приметил, что немного дальше по курсу над зеленью тростника возвышались деревья. Значит, островная часть с твердой землей все же присутствует. Перестав грести, поднес глазам бинокль. Внимательно осмотрел острова, вернее, густые кроны деревьев. Лишь они попадали в поле его зрения. Нижнюю часть скрывал массив тростника. Ничего особенного не увидел, только собрался убрать бинокль, как среди крон что-то ярко блеснуло. Смотрелся. Да, что-то блестит и периодически мерцает. Ну, с мерцанием понятно. Ветки деревьев шевелятся на ветру, перекрывая время от времени источник солнечного блика. Ориентируясь на него, поплыл в ту сторону, стараясь не сбиться с курса и не потерять его из вида, при этом моля солнца не менять так быстро местоположение. Не знал, зачем ему надо плыть туда, но чувствовал, что необходимо. Обогнув еще несколько небольших островков, он обомлел. Перед следующим островом увидел хорошо и качественно обустроенную деревянную пристань. Подплыв ближе, Алексей осмотрелся. К самой пристани не стал подплывать, а пройдя еще немного вдоль острова, нашел в прибрежном тростнике небольшой проход к острову и причалил там. Мало ли что, лучше перестраховаться. Перспектива остаться без лодки его абсолютно не устраивала, если кто вдруг на нее наткнется. Может и паранойя, но она моя родная, и никому не дам ее обсуждать. Выбрался на берег, замаскировал лодку, осторожно пробираясь сквозь заросли кустов, добрался к пристани. От нее вела хорошо натоптанная тропа вглубь острова. Вновь в голову пришла запоздалая мысль о необходимости иметь для таких случаев маск -халат. В первой же вылазке в город надо обязательно заглянуть в охотничий магазин. «Что сейчас говорить? Имеем то, что имеем!» В наличии дар скрыт, но он энергоемок, и силы желательно приберечь для более серьезных ситуаций. Снял с предохранителя автомат, передернул затвор, пригибаясь и осторожно ступая, стараясь не нашуметь, двинулся вперед параллельно тропе, прикрываясь деревьями и кустарником. Для чего такая предосторожность? Его смутила пристань, а вернее качество ее постройки. Дубовый брус. Доски из него же. К тому же дополнительно обработаны какими-то защитными средствами против гниения. Так вот, на подобную стройку требуются средства. если пристань так добротно сделана, то из чего тогда и как будет построен шалаш или дом, Алексей даже представить не мог. И? Что и? Охрана должна быть. Алексей подмигнул своей паранойю. А ведь она права. Тропа вывела его на поляну. От увиденной картины в буквальном смысле отвалилась челюсть. Он так и остался стоять с открытым ртом. Охренеть! Перед ним, словно он попал в русскую сказку, стоял двухэтажный бревенчатый, украшенный домовой резьбой терем. Высокая крыша покрыта дранкой. Алексей, наконец, увидел, что так блестело на солнце. На крыше были установлены... Солнечные батареи. Дурень, хватит глазеть, такую красоту просто обязаны охранять. Это вам не Финляндия с их святой частной собственностью, а матушка Россия, где еще недавно все считалось общим, колхозным. Вернее, на данный момент ее скопированный кусочек. Но копируя природу, сооружения людей, Стик скопировал и их менталитет. Держа автомат в напряженных руках, прячась в тени деревьев, Алексей осторожно осмотрелся. «Должен же быть кто-то». И этот кто-то не заставил себя долго ждать. Из-за терема раздалось урчание. Вначале показались кисти вытянутых рук, затем появился и их владелец, еле передвигающийся пустыш. Он тянулся в сторону Алексея, будто просил того не прятаться, не убегать и дать возможность его скушать. Но быть чьей-то пищей совсем не входило в планы сталкера. Не хватало еще, чтобы бывший охранник с урчанием и удовольствием грыз его косточки. Он тяжело вздохнул, положил автомат на траву, снял рюкзак со спины, расстегнул молнию и вытащил клюв с замотанной в тряпку железной частью. Алексей боялся клювом проткнуть случайно лодку. Надо будет поискать резиновый шланг и из него сделать защиту для клюва и не возиться с тряпками. Освободив кирку, он резко обошел уже доковылявшего до него, судя по нашивке охранника. И пока тот снова разворачивался, четырехгранным концом клюва пробил ему череп. С чавканьем металл проник внутрь. Алексей от этого звука передернуло, никак к нему не привыкнет. Охранник мешком рухнул на траву, несколько раз дернулся и затих. Сталкер нагнулся, вытащил клюв, тщательно протер травой ударную часть, несколько раз меняя траву, и сунул в петлю на поясе. Поднял автомат и далее продолжил осмотр территории сказочного места. «Рюкзак остался на месте, потом заберет». За теремом находился добротный сарай, больше напоминающий гостевой домик, хотя можно и иначе сказать. Гостевой домик с пристроенным к нему хозяйственным блоком. Внутри стоял генератор, видно на всякий пасмурный дождливый случай. Большой запас сложенных колотых дров, садовая техника и инвентарь в виде стримеров, лопат, канистр с бензином и прочей мелочевки, так необходимой в хозяйстве. Пост охраны, соответственно, располагался в гостевом домике. Кухонька, санузел, спальное место и рабочий стол находились вместе в небольшой комнате. Собственно, там тоже ничего выдающегося особо не имелось. Застеленный по солдатски топчан, стол, два стула, радиоприемник. На стене небольшой плоский телевизор «Самсунг». В углу высокий узкий железный шкаф, видимо, оружейный. Открыв незапертую на ключ дверцу, Алексей удовлетворенно хмыкнул. Внутри оказалось Сайга-12, несколько коробок с патронами, два отстегнутых магазина, ветошь и набор для чистки. «Так, что у нас здесь еще?» «Справа от столика на стене небольшой ящичек. Открыл». На крючке висело кольцо с электронным ключом-таблеткой, как у Алексея дома от входной двери в подъезд, и бородчатый ключ, скорее всего, от терема. Над ящичком два звуковых извещателя с табличкой под ними ОСПС. Подобные извещатели находились и на посту дежурного в их конторе. Карабин пока не стал трогать, оставил в шкафу как есть, запер гостевой домик и пошел дальше осматривать территорию слева от терема метрах в десяти находилась бухточка обрывистый невысокий берег подковой огибал ее от боком стоящей к воде рубленной из толстых бревен бани выстроен огражденный перилами длинный мостик на деревянных сваях прямо перед серединой бухточки Распарившись, шлепая босыми ногами по массивным дубовым плахам, желающие могли с разгона окунуться в воду. Судя по темному цвету воды в центре, глубина там метра под два с половиной три, что исключало возможность покалечиться. Ну что, вполне грамотно сделано, дно явно углубляли. Наплававшись по вертикальной лесенке с поручнями, можно легко подняться обратно на мостик и вернуться в парилку. Потянул на себя дверь, взявшись за ручку из кривого изогнутого стволика молодой березы. Вошел светлый предбанник, обшитый пахучей толстой сосновой доской. Слева был вход, видимо, в парилку, а прямо перед ним, буквой «П», вдоль стен пристроены лавки, а между ними стол из той же сосны, состоящим на ней старинным шаровидным медным самоваром. Справа от входной двери в предбанник двухсекционная вешалка для верхней одежды. Она была пуста. И для банных махровых халатов, которых там сейчас висело четыре штуки. Под ними на полочке лежали кожаные тапки. Заглянул в парилку, но вначале оказалась душевая, вернее, отделенная от парилки деревянной перегородкой небольшое пространство. Сверху была подвешена круглая бадья, скрепленная двумя железными обручами. Шедевр бандарного искусства со свисающей вниз веревкой. Становишься под бадью, тянешь веревку, деревянная емкость опрокидывается и обдает тебя потоком воды. «Класс, надо будет опробовать на себе». За перегородкой уже непосредственно сама баня. Приятно пахло деревом, вениками и неповторимым банным духом. Печь с большими камнями. Большая полка повыше, пониже полка скамья. Не все могут выдержать жар наверху. Кадушки, веники, черпаки и сплошное дерево кругом. Но некогда дальше любоваться этой красотой. Надо еще терем осмотреть. Обойдя дальше всю территорию, вернулся к терему. Труп бывшего охранника, как и рюкзак, никуда не делись. Оставались на том же месте, и к ним никто не прикасался. «Осмотрю терем и потом уже приберусь», — подумал Алексей, имея в виду тело с проломленным черепом. Поднялся на резное крыльцо. Массивная дверь из толстой дубовой доски с полукруглым верхом. Широкие кованные длинные петли. Рядом на твердой коробке из толстого бруса атрибут современного мира. Красная пластиковая горошинка светодиода. Не мерцала, горела ровным светом. Значит, сигнализация включена. Пришлось вернуться в гостевой домик за ключами, чего сразу их не забрал. Приложил чип к считывающему устройству, светодиод моргнул и погас. Отперев сувальдный замок, потянул на себя толстое, сплетенное из трех железных прутьев кольцо. Судя по темному цвету, оно подвергалось термической обработке в кузне. Дверь бесшумно отворилась, и Алексей, переступив порог, оказался в прихожей. Кроме вешалки для одежды, полочки для обуви, большого зеркала в кованой железной раме, ну и светильника под потолком, больше ничего не было. Дверь из прихожей вела в ней очень большой зал с камином у противоположной стены. Камин блестел изразцами в старорусском стиле. На каминной полке, кроме старинного кованого подсвечника с немного оплывшими пятью свечами, находилось несколько электронных приборов. Среди них Алексей опознал тюнер спутникового ТВ, проигрыватель DVD-дисков и еще один какой-то гаджет. Не смог понять, для чего он. Обойдя журнальный столик с двумя креслами, глянул поближе на прибор. Увидел надпись «Аларм». Видно, что-то охранное. Достал из чехла камеру, сфотографировал его. «Позже разберемся. В стабе есть специалист по охранной сигнализации». Из мебели в зале уже упомянутый столик с мягкими уютными креслами по сторонам, пуфики у стены под окнами. Ралли это на них решил не поднимать. Честно говоря, пока не разбирался, где там какая кнопка. Ну и главная изюминка в этой комнате, по его мнению, стоящий на полу на круглой подставке полки с колесиками «Большой глобус». Что это бар он понял сразу, как увидел. Приходилось видеть ранее такую конструкцию. Вот только никакого толку от колесиков нет. Весь пол укрывал ковер с высоким густым ворсом. Сейчас ему было не до напитков, поэтому бар он не открывал. Слева от камина еще одна дверь. Кухонька с работающим холодильником, ну и как обычно. Газовая панель, столешница с мойкой, разные шкафчики, полотенца и прочая атрибутика. «Отлично. Надо не забыть щуку принести положить. Так, а что там?» «Ага, санузел с душевой кабиной. Понятно». Повернувшись ко входной двери из прихожей, справа на стене увидел прибор охранной сигнализации. Его тоже сфотографировал. Рядом лестница наверх. Поднялся по ней и оказался в большой комнате. Все просто скромно и симпатично. Спальня с широкой деревянной кроватью, тумбочками по сторонам. На одной из них закрытый ноутбук. Большой шкаф до потолка, окно. Перед кроватью на стене плазма поменьше, чем внизу. Ладно, хватит пока. Насмотрелся интерьеров. Делом пора заняться. Принесенную щуку сполоснул под струей воды в раковине. Смыв слизь, завернул в пищевую пленку и пока положил в холодильник. Лодку не стал тащить через кусты, переплыл к пристани, после чего поднял ее с воды и перенес в сарайчик, где надутую поставил на попа. Из комнаты охрана забрал в дом сайгу с патронами. Вроде все. А вот нет, про труп забыл. Отволок его за сарай подальше в кусты, где и прикопал. Кстати, а он чоповец оказывается. На кармане куртки пришита нашивка. Чоп-дозор. При следующей перезагрузке могила исчезнет, и опять Алексею, может, этого бойца или его напарника придется добивать клювом. Хотя, вдруг им повезет тоже оказаться иммунными. Поживем, увидим. Сегодня решил отдохнуть на острове, помыться, и если не лень, будет в бане, а так и в душе можно нормально привести себя в порядок. Ну, а завтра с утра разведка города, часть которого вместе с водохранилищем попала сюда и его, по информации сталкеров, периодически посещают Муре.